Поясню, кстати, почему, делаю упор на том, что легально купленное оружие человек должен иметь право скрытно носить с собой, иначе все обессмыслится, потому что 90% преступлений против личности совершается вне стен квартиры, на улице, в лифте, на дороге, в подъезде. Как-то Министерство юстиции США провело заявление опрос заключенных в тюрьмах. Результаты были просто потрясающими. 34% заключенных были либо спугнуты, либо ранены, либо задержаны вооруженными гражданами. А у 40% преступников в жизни был случай, когда они отказывались от заранее запланированных преступлений из-за опасений, что жертва может быть вооружена. Заметьте, не вооружена, а может быть вооружена. Преступник знает, что в данном штате его жертва в состоянии дать отпор. В штатах, где оружие носить запрещено, совершается 289,7 убийств на 100 тысяч населения. В штатах, где скрытное ношение оружия разрешено, 183,1 случаев убийств на 100 тысяч населения. Вдвое меньше. Штат Флорида. Благословенный курортный штат. В 1987 году в нем разрешили гражданам покупать оружие. С тех пор преступность в штате упала на 21%, в то время как в целом по стране выросла на 12%. А вот в Канаде все наоборот. Там раньше оружие продавалось свободно, а потом начались жесткие ограничения продаж оружия населению. Даже было дело изымали оружие у граждан. И что случилось? После принятия драконовских мер преступность скачком выросла на 45%. Ублюдки перестали бояться получить пулю в ответ. В Вашингтоне, столице США, с 1976 года власти запретили владение пистолетами и револьверами. Привело ли это к снижению преступности? Нет. Напротив, привело к её увеличению втрое в то время как в среднем по стране преступность за тот же срок выросла только на 12%. В Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Вашингтоне проживает всего 5% населения страны, а совершается 15% всех убийств. Забавно, правда? По странному совпадению Именно эти города имеют самые жестокие законы по владению оружием. По сути, запрещая гражданам обороняться, власть любой страны отдаёт их на заколдание преступникам. Если бы в Америке все штаты разрешили скрытное ношение оружия, это каждый год сохраняло бы жизни примерно полутора тысяч человек это предотвратило бы более 4 тысяч изнасилований и более 60 тысяч преступных нападений с применением насилия. В России эти цифры были бы еще больше, потому что в России на всей территории запрещено гражданам иметь и носить пистолеты, а по численности населения наши страны сопоставимы. У нас что, избыток населения, что мы им так расточительно разбрасываемся? Напротив, у нас дефицит людей. Мы вымирающая нация. Ну так раздайте людям оружие, чёрт побери. Причём в будущем, в абсолютных цифрах, человеческая прибыль от вооружения будет нарастать. С каждым годом действие закона о возможном ношении оружия, уровень убийств падает на 3%, изнасилований на 2%, грабежей на 2%. Но зато возрастёт число смертей от неосторожного обращения с оружием. Выдвигают последний аргумент упёртые женщины-противницы оружия. Это гласословное утверждение. Мировая, не только американская статистика этого не подтверждает. С принятием закона о свободе ношения оружия уровень случайных смертей и количество самоубийств в процентном соотношении не растут. Просто те самоубийства, которые раньше совершались путём повешения или отравлений уксусной эссенцией, Теперь будут совершаться с помощью пистолета, что, кстати, даже менее мучительно. Между прочим, свобода ношения пистолетов даёт хороший пинок нашей экономике. Опять-таки, по оценкам специалистов, ёмкость внутреннего оружейного рынка такова, что граждане России готовы в течение ближайших 5-10 лет купить 180 тире 220 млн единиц оружия такой вот спрос давайте проверим правильность нашей позиции с точки зрения теории систем есть ли управляющий центр в данном случае МВД не справляется со своими обязанностями управление нужно диверсифицировать повысить число точек, принимающих управленческие решения. То есть поставить в каждую точку совершение преступления по милиционеру. Ясно, что сделать это невозможно. Но зато часть функции милиционера по защите гражданина можно передать самому гражданину. Уж он-то по счастливому стечению обстоятельств всегда оказывается там и тогда, где эти функции необходимы в роли жертвы в момент нападения дайте человеку инструмент и он сам примет решение